И, имам Шалтани Рахимов, после того, как говорили в Сирии «Дали-кабьяна гумкалма, дали-калму» — они не знают «Би сэбаби туб дали-гим-ли-гим-на-тих-ад-май-ис» «Бай-ли-р-хей-р-вад-жа-бхай-ву-ан-мад-ай» о полезном знании Он слышал призыв, но он не знает, он не до конца размещает над этим Поэтому раньше он сказал поискать даже даже даже الواحد и يقف على حافة ما تفعله وما يقول ما هذا так чтобы он знал в действительности к чему ты призываешь она также задает вопрос разве эти люди вообще не знали о том что поставил способом это значительный вопрос часть значит? значит вопроса то что мы пришли в самом начале описание для человека, о говорит а это шариатские описания ислама. Мужики не были описаны в основе ислама. Поэтому невозможно в основе своей делать прият, проводить аналогию и говорить, что человек, который вообще не был описан в мусульман ислама, никогда проводить аналогию его на человека, у которого установлен шариатское описание, а это, а это ислам. Поэтому этот аят недостаточен, недостаточен для того, чтобы сбросить ту основу и некоторые уже подышать доказательства, которые были приведены, а это ошибка, прощение ошибки для этой общинки, это доказательства, подобные имя, с его рода, недостаточны, они несут двоякий смысл, и поэтому они не могут быть однозначным аргументом в этом вопросе, поэтому если есть некое доказательства То есть, с набором головок, ну, уверен. А вы все можете то есть э э так поворачивать. Э Я не смог убедиться, ну, так что э вот то э в чем была привезена они. То что он это то, что мучники не, не были описаны исламом. Во-первых, мучники, которым было не способно опасно никого, они предъявили себя, потому что они нерли Ибрагима. То есть это является общей звездом, потому что что они, э, э, то, они нерли Ибрагима и Смаилов. То есть, это является общей известностью, и этом то есть, очень много э, э, и обысказанность со стороны Ангелин-Киз. То, что касается неотечества исламов, именно тем ислам, к которому пришел Мухаммад Али-Ислах, он туда, то есть это является общей местной вещью по то есть Тари Медики, от хаффит, который был послужен в он был Батли, так так. is äh äh statistischen im Allahu in ummat illa khalafaha nadira tis in in jaht etaker ist ta äh äh äh biman manati yani man ummat illa khalafasmismisal yad ummatun tak potom potom to baro «Оль-Акад-бас-на-фикулли-ума-тен-расулен, аня Аббадаллах, ажи-санингу, атаку, оль-Акад-бас-и-куулли-ума-тен-расулен». То есть, нечто умных, посылал туда. То есть, для правоподобщика, естественно, потому что те музыки, которые были во время Аббадаллах, они все, кому они послали, они все прислали себя к Ибрагиму. То есть, они все прислали себя к По сожалению, сейчас я наверняка не могу найти где. Угу. Пусть э теперь то касается Теперь то что касается э А قبل رمضان نقول لك انه لا علم ولا نقص نوث انا ايضا بنو الله في ترى تخش عند الجمهور الاصلي له بقول ان تتالف الحكم لذلك فذلك المسلم تداخل في مشكله اكثر شارح في كتب العلماء ال Я послал Яблоку Аллаха. Но тот же момент этот фокус ответил дня До судно-дня, то ни в коем случае не ограничивался все мужчины, которые были во время Бога. Почему-то в то же время слышал война на кера. Мужики не сказали, не на мучилики. И это не было. И это не было. И это было. Это было. انتصار بشكل خوارزمي او خوارزمي لتسجيله اياه فاشهد انه قبل ان نلاحظ ما هو مشت قبل ان يسمع كل ايات ما كلامك انت تسمعكني تسمع فشان نقول أن الله تما موسك قبل ان يسمع الاوجه التي هي القرآن وهو كلام الله ثم بين الله ثم بين الله تعالى انه لا عذر له ومن تما موسكا ما جهله وعدم علم والدليل قوله سبحانه بانهم قوم لا يعلمون فصابت اسم المشرك عليه مع الجهل استماعه للموسك في سياق من الجهل و وعدم العلم শেখ আব্দুল نعم لو كان ترى بعض الباحثين بان هذه الايات هي في الكفار الاصلين بس كانت بعض الباحثين تشير الى في الكفار الاصلين فلا يحتج بها في تكتيل من كان জবাবার জন্য আলাম তো ইচ্ছি вот он 95% аккуратно сейчас не работает, потому что они все были нелегистыми подключениями к подвижникам. А эти технические до сухого дня несовершенствующие принимают во внимание тех, о которых человечество. С руководителем изотечественной темы с отличной хорошей баской у всех оттаяров, и в общем, шахтам уходим, чтобы обслуживали все эти самые مش ان العبره لامم الله لا بكون السبب كما هو مكرر عند علماء الاعلام الوجه الثاني انه كان عذر للمسيكين العديدين للقبور بانهم ينتسبون الاسلام فيمكن ذات العذر توي في مشتي у нас есть মুশ্রী ينكر... আপনার ينبيكن... اه... И отталкивается от основы, то есть мы не высасываем оттуда, то есть мы и так далее, из тех, кто похож на гротность, и до тех, кто пока он является Аль-Джахли. И создается жизнь Аль-Джахли, которую мы также еще и разберем. То вот эта группа, которая относится к мушникам, делают им отрывы джага по причине того, что они относятся к Исламу, так так говорит шейх Аш-Шанкиты, то в данном послании им нужно было носить хоккан тех, которым был послал послания Николая Али-Ислава Минкуфарин Куреш, почему? Ля нон казалька Язамон Али-Имтесад, Ля Милет Ибрагим Али-Ислава Али-Ислава, почему? они тоже относили себя к религии Ибрагима люди Ибрагима и религии Мухаммада али одна, того исляма না অন্যাসর ও সব আছে Внешне, то есть вот этот один цесал, то есть то, что человек себя к чему-то относит, является прекрасным. То есть для тех, пока человек не с вами относит себя к ислам, это соответственно является прекрасным, то есть если он попал в шишку на тени вахкам. Во-первых, самый практичный, то есть, то то есть, у нас вот это Илля, если сделать тарзу монасты, это есть бассته, мы таким поводу должны оправдать всех мучеников, которые были во время бассейна Калаган и Костя. Почему? Потому что они относили себя к И были убеждены что они не любили Ибрагиме. те, которые одевают, они тоже были убеждены джугать, когда они носил роман. И, и тоже себя относили, потому что с тем пришли تكتبت عشان الكوفات بس الشيخ بالاضرب مشاوى الكوفات اللي سي عبد العزيز بن راشد بن حمدك الله اطرحهم فان من المسائل التي كثر فيها الاختلاف والغرطه المسائل ويبدو كثرت منجثه الاختلاف في يا في اصل الدين في هو يتقي وكثير ممن يروعون الجاهل الذي يرتكب شرك الاكبر من وجهه كترى مشتا يتوشط اضراص كترى بوالد يشرك الاكبر و وعلله عله ذلك انتسابهم للاسلام ان что э а вы кто не стоит что сам до тех пор Пока Аллаха ва лейкум. Э, пока до него не будет дойдёт теперь, есть, что касается до него, когда до человека для -худжи, а нет, это, это также э, один вопрос, который мы сначала говорили о тавауа, он что, что подтверждает то, что ислам. Фажда абада абуллаха ва тааваза ва рахмаху ва наша аля залик ми вальди илла দশ এইবার মুসলমান Или говорит, поклоняйся э, не Аллаху, то есть э, делать северные люди, поклоняйся не Аллаху и говорит своим языком, я на религию, на которой мне Аллах приказал быть. То есть, фактом, это человек фактически относится к Аллаху и хочет его удовольствовать и так далее, и так далее. То есть, а, а взятие мужиков, которые были во время к Аллаху и к Аллаху, они тоже не считали себя мужиками, мамы, э, э, э, Монаху, ну и лялю, кориду, ну и ляллах из гульфа Они все хотели, что приблизиться к Аллаху Вместе то есть они не считали себя мушниками они даже и не предполагали из его пророчества Му хаммада аль-Исана он сказал кто-нибудь, будь то абуджахин, будь то сугод раз, кто-нибудь считал себя мушником то есть он узнал то что он лучше он узнал то что он на ширке и продолжал так делать или они все считали то что он наившись они все считали то что он и были уверены, и были убеждены в этом, потому что они считали от себя отношения на истине, и на людей Ибраим, и вот эти действия, которые были у них, они тоже не считали это ширком. То есть, и вместе с этим свершала, какой хокм, то есть те люди, которые были во время бороться с Мухаммадом, они были муахидин они не были мушилькум? Они были мушилькум. Они были мушитами. За что? А разве они не жили фировки Аль-Джахви? То есть э, у них не было ни сейчас, ни, ни пророков, ни телефонов, ни У них было вообще ничего. Не было ни пророков, ни говорили, не было, ни, ни было искажено полностью. И те люди, которые жили до пророчества Мухаммада, они были муахидинами, они не были мушитами. тогда они были а что? А почему они были мушрикои. Либо всё шло зелым им журнал, либо одну из них. Э почему э э э это люди были мушриками, э -э вот то, то, э то, то что человек отлучит, это э к чему -то это не говорит, то, что Является из них, который это было, конечно, же, не ведает, то плохи. Вайза, вайза урид алей тасвиту байна абад аль-кубур ва абад аль-артан, ва узл узл ахадин минхум биль-джахль, джа'ала аль-фарк аль И когда имут этиу человек, который пользуется, пользуется тасвитом, как могилам, на могилу, на могилу или Идины, поклонники, они делают такую альфа, аль-интеса, потому что эти относятся к Исламу, а эти не относятся э, к, к Исламу. Вот это и, и является, то есть Эмманат, э, вот эта одна Ишуба, то есть э, все остальные, то есть то, что касается Раббаналата, я, я слова от Табари, перечитаю, то есть, и вы увидите, то есть только тем образом поняли это другие, ইন ইসলাম আসে আলোচনা وإن نريد الانتساب إلى الدين للأشهد الشيخ مريليه سيوشني وخيمة بوشوة اللهم سواء كانوا على الانتساب إلى الذي بوح محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى اليهودية أو, أو نصرانية أو, أو, أو غيرها من الأديان التي بوح هذه الرسل لازم صحب وحنجر أما فالأياكم بإسلام جهار اليهود والنصار وضعين И этот это человек, который делает Алина то человек, и дальше ему это человек, который относит себя к Исламу. Вместе с тем, не делая то, что должны э, делать э, себя те, которые являются в действительности Усламом. Ну, как это я сейчас начну относиться? Я являюсь э, в сборной, наверное, на Болгарии чемпионом. заказывают я же не вест, э, конкурент. Точнее, не делаю, не описал себе те все которые касались тебя это. То есть э, все, которые сидят там на То есть простой путендование меня к чему-то это не обязанность то, что то есть, ох, меня то, что я действительно таким являюсь. Э, понятно, но ты так же как ты чем, сначала Исланд, Юха, Малей, а потом увидим то, что не делает, то, что делают мусульмане. Или делает куфы. Причит. То есть производство э, того, что делают мусульмане. Это то же самое, как если я сейчас приду, а вы не знаете меня, Я скажу, я э, э, э, нападающий, например, там, я не знаю, какой-нибудь, э, о команде, вы покрытие, а потом увидите как-то то, что я не делаю этого, э, э, так, а то, как вы, сколько вы не сей, то, что я вас все, или обманул, или, или, или то есть факт, я не являюсь тем, кем себя претендую. Я всегда буду и продолжать говорить, нет, нет, я нападаю, что вы мне не будете делать. Почему вы мне не будете делать? Я да, я не, не делаю, то, что делают они. Вот то же самое и э, সে আসো নাই আমি যাই আবার Тех пророков, которыми они всегда относятся к Муста Салат, Буста Сиям, как это делают те мужики, которые были во время Мухаммада Али-Исаа И говорит шейх Абдулла Ат-Саат Хемукадгима на книгу, на книгу, на книгу, на книгу, на, на книгу трое, в частности, изученность, и многие другие, несмотря на то, что Есть люди, которые пытаются делать там в этого шейха и обвиняются, надо думать, а говорится, что шесть хиттагин на эту книгу. Аль-Мур Алятеля Ю Азару, то шейх мухаддис Абдулла ас тоже за 60 лет учеба оказывается так. والمرء التي لا يدرك شيئا الارض بسبب الجهل ما يتعلث بوصول الدين واساسه من تقيد الله واخراجه اليد الابعد فمن وقع في الشرك الاكبر من بين الله وتعلك بالمخلوقين ولا ولاجئ اليه وخلاص به وذبح من وغور ذلك من اباده فهو كافر مخلد في النار الا يتوب توش Абдула привел, а реально то, что Сейшелла обращает про все грехи, да никто с этим не спорит. Сейшелла обращается в людей, когда человек делает таубы, человек попался шир, ему говорят, ты, ты же в ширь попал. Есть, э, почему? Потому что есть, нельзя направлять людей в испоконение. И Аллах, и, и человек делает таубы, сразу Сейшелла ему не простит. Таксист, так, потому что Сейшелла обращает все грехи, все э, э, грехи, и, и, э, э, и человек обладает. وقلوا ذلك من الأمد صفه كاثر ومخلط في النار إلا يتوبه وجهلوا بهذه المسألة الكبيرة ليس عذرا عند الله عبد وجل ولذلك على ذلك كثرت منها قولوا تعالى وإن الذين كفروا من أحن الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد إن الذين آمنوا أعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد فرقوا لهم ابن كفروا من الذين امنوا بالانعام والنعم والصالحات ان الذين كفروا والمشركين من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها بشكل اطلعت انت الذي اذكرت اذكرت هذا واثبت ان الذين كفروا ماتهم كفار لا يقبل من احد منهم للارض ذهبا ولا لتذاليفه اي كذا لذلك يقولت يب إن الله لاكر أيشك بهوا المدن ذلك للما شان فقال تتم يح الله الجانان لا تفرك وور يامات الله عليه كنتعد ف ف بين تود كلوبكم فصح بمة إخواال ووك على شفاح يعني بقول جل وعلا وكنتم على شفاح خفرة النار امام الطبري قلت وكنتم يا معشر المؤمنين من الأوت والخضرش على حرك خفرة من النار وإنما ذلك مثل لكفره مثلٌ لكوهي كانوا كفاراً مثلًا لكفر الذي كانوا عليها قبل أن يهجموا الله فسكان بس, كانوا كانوا كانوا كفاراً. بس ما كان للنبي ولا الذين امنوا اياتهم للمذين ولا اركان للقربه من بعدما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان الاستخاره الله ابراهيم لابهه الا ما الا ان الله فلما تبين له انه هو ابن الله تبرئ من ان الله ان ابراهيم لاواه حليم وهذه الايه وان كان سببها সুল বাদ বফাত قومي chào bạn. ايه يا لو صاحب الرساله انا اسمي هو في حريم انا مش عاوزك اللي منها امراه شروطه من ده لا هو لا সব <laughs> প্রদর্শক Нет. <мешивания> нет, не нет? Нет. У меня вот кто-то вперед. Настя, ты что? Дядь меня, ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Я быстренько отвечу, пока, забыл, пока я не забыл и сделал свою мысль, касательно «сот раббана ля твахэна и насимя То, что, то есть, некоторые другие комментарии на эту тему. Во-первых, говорит имама с таборем. говорит нам аттабар алкоহল ফিস ফিস তাউলি রব্বানা من الله عباده المؤمنين دعاه كيف يذورو ما يقولون في دعيه يه تسجد في صلاه то есть дуа каким образом делать это дуа то есть нам нужно делать эту дуа и каким образом фамаяк у людей, фи дуа или нелегу то есть что люди говорят в своей дуа когда они делают все, что они говорят фамагнахум кулю рамгана ла тваххизна если мы Забыли что-то, то, что является обязанным по отношению к нам 10 лет, но мы не сделали. Есть, или мы ошиблись сделали какое-то действие, которое ты запретил нам делать, но мы что-то сделали. То есть, э, не хотя этого, это получилось что-то нечаянное. ولكن الا جهاله مما به وخطاه فذات الشيء تبوت так так то есть потом говорю э э да что он а هو يجوز ان يقبض الله اماله لمن خطا او اخطا فيسالونهم الا يؤخذهم لذلك فهل يجوز مودل الشخص سвыше الله انه будет nakazuyt svoyikh Рабов, если они что-то забыли или ошиблись в чём-нибудь, они вот, спрашивали, чтобы он их не наказывал. Несиан говорит о том, что человек забыл по своей халатности, забыл о чём-то и сделал что-то по причине своей что что не в состоянии об этом মজলুম Он Рой Мухаллиф Асм. Аль-Мажнун Асм, Рой Мухаллиф. Его действия не описываются, э, э, это Рой Мухаллиф. Почему? Лифугдан, Лифугдар, Шатр, Таклиф. Это Акай. Аль-Мажнун Рой Мухалев. Поэтому э, аль то есть Мажнун или Сыгар, то есть тел, у которых нет Таклифа, на них э, Шаляцкие Акхамы не накручиваются. Но если предположить, почему, потому они не отдают отчет, своих детям. И поэтому они вот в этом-то случае, если есть, э, Мажмур умер, или кто-то из детей, которые не достиг возраста таких умер, юльха, то есть, э, или один, то есть, же чихоком, если его же не отец будет. -м -м как милец, и то, также и, и Мажмур, если нет, нет. Лошадь, ну, э, то есть, же дело будет у Аллаха. Поэтому вставлять э, сюда Мажмуру, то есть, или э, который ворен, э, في المكلف هذه الولايسة لا تعمل فشي مكلام الشئيه مياه فشي مكلفين مياه فشي ابن الشارع أني زي المخلطين من ضغط السياسة أتشتر أسوار بمكانة من تلك الهشاقين فشي مكلفين فشي مكلفين فاما الذي يكون من العبد على وجه التبيعي منه والتفريق فهو так меню, جماعه, у меня вот пришло этот, это какая-то ошибка в поручении, того, что в своей э то он он забыл кнопку в поручении И поэтому нам там президент нужно вот это помед э-э билет -э, на Сиджан, на специальный таган. То есть, почему у человека этот жан? Какая-то причина? Почему? Потому что, в основном вопросе Товстыр не везде, где Уджина, причем потому что это Матиджа Аль-Джагмин, адам Вопрос, почему? И мы увидим то, что Аль-Илма, Аль-Келар, Юфарикун именно философ. Почему у человека миссиян? Почему у человека Аль-Джагмин? То есть, если То есть э, дальше о э, говорит э, э, чтобы я не почувствовал так, то, что а э, моя будет э то есть, будет моим. И э, имам ат-Табари ответил это фи 70. Исиан знает, она он напитчит. Человек забыл что там. Теперь э имам ат يفرق الذي من العبد على منه منه لما أمر في كل موضع بقول كкаяa naprichinivashniy dabut. Fa man la yalaquna min al-ard ila wajhi at-tazya minhu at-tasrih fa huwa tatu minhu lima umira bi shara tasat pazal kalazi ya'radu min al-ard ila wajhi عليه الصلاة والسلام وصلوا من الجنة فاكوالتس ايه تقضي ايكواريس نعم ايكواريس ايكواريس في مكان من نسان من لما تسنى وعلى هذا الواجه الذي وصفنا ما لم يكن ذاتوشك وعلى هذا الذي وصفنا ما لم يكن تركوه مطارك ذلك تفريط منه А фи вот и вот То есть даже имам аль делает исключение, чтобы вот это то, чтобы по причине аль он сказал, чтобы это не был куфр. Полная зарика и захера это это то есть не является رجسون الله قد اخبر عباده انه لا يقبل لهم الشرك به فشموه فاشتشوا اتخذتم ربام توش من يغفر الشرك فما نعم فما سرته لمكن لا اعلمهم لانه لا يقول خطا انما يكون كما যাবি বছর Мне здесь нужно вот так. Что ты чипрат? Ты что мне можешь помочь? Просто дополни слова. Знаешь, что э Хасан, то что э имам табе сделал. Ну, локау, вот, скажем. Ты во сколькос э прекрасен, он Аллах, то что лучше, ты то что не является тут, то что не лесит То, что человек, как правило, в состоянии забыть. Фа что здесь также можно делать ä, ä, упор очень на то, что человек, который забыл что-то и сделал по и пошивке. В том, что он проявил халатность к этому. И, то есть и в том, что он, если он не попал к этому, واسترميز مسلوشي أسير شباة إذن ذاكتش في الله تعالى والأفرشادة في شمال بروتطولة بسي قولت نشاهد هذا الشيخ نتحرك متيراك في, في, في, في الوقت الحديث من الحديث من الحديث وقال الحديث صلى النوري عمومه هذا الحديث مقصوصا نكتر اذكرات تشعر عمومه هذا الحديث الآتريش আমরা শোনাবো ইনশাআল্লাহ А. Слава Богу. Мир текста, а не конкретное Например, если какой-то аят был ничтосом в отношении Куляна, которого звали так-то, это не значит, что ограничивается, это таят только на нём, это распространяется на каждого, кто попадает под этот басминцевый по лаян. Это принципы, поэтому правильнее прознанность. Однако, нет сомнения, что, как мы уже говорили, у нас есть такти и есть монатульфокун. Монатульфокун – это тоже, за что учителяется Есть, например, если посланник послал Алихасана, пришёл к Талеву. И сам Аллах сам говорит к Алихасану. И он со своей женой про Мадан. А ему например, асобэди рапа. И данном случае вот этот его слова они не распространяются только на этого человека. однако трансформируется на каждого, кто совершит подобное действие. Кто совершит подобное действие. То есть этот аят опускается на этого человека, если он совершит подобное действие. И в этом, в принципе, нет никакого разногласия, однако, опять же, мы, мы обращаемся. То есть, разве эти аяты опускаются на каждого, кто попал, под общий смысл смысла такого, есть принятие во внимание препятствий и условий, а это то, что сейчас мы будем говорить, то, что называется Аклип. И опять же, мы обращаемся и скажем, есть ли причина, причина того, что эти люди, мужчины, как бы их назвать, они были описаны шитом, то есть причина этого только их действие как таковое, то есть без ничего другого, без наличия каких-то других знаний или еще чего-то, то в данном случае причина того, что эти люди стали описаны описаниями, а это действие как таковое. То есть понимается этот из слов, значение имеет общий смысл, что если мы возьмем опять же в нашем жильяде сумасшедший, сейчас все поговорим, Миша. То есть сумасшедший. Сумасшедший совершил действие. Совершил действие. Он мучший, не мучший по единогласному мнению. Возникает вопрос, почему? Потому что он, да или то есть не ответственный по шариату. Хорошо? Мукро. Тот, кого принудили. В нём вообще разногласие среди учёных. Он остаётся, то есть его продолжает называть мукальдер, или не называют его мукальдер. Большинство учёных на том, что он всё-таки называется мукальдер. Однако он не становится мучшенным, потому что в этом случае пришли шариатские доказательства, которые исключили его, то есть он продолжает быть описан мусульманином. То есть всё возвращается к нашему вопросу вопросе лифт, ответственный. То есть в данном случае вот этот человек, он ответственный в нашем шариате. Что было в других шариатов, в пронимали в ресторан или в других, это в своих вероятности, которые нужно точно уточнять. Мы опять же возвращаемся к основе, потому что у нас есть основа, ясная. четкое, понятное, утвержденное нашим шариатом, которая имеет значение с нашим шариатом, а как там было, почему небо это все эти моляты, которые недостаточны для того, чтобы сбросить наши основы, что касается топливов, возникает вопрос, человек, который не знает, тем знаниям о котором мы говорим, просто не знает, и он в действительности не может узнать, возникает вопрос, в нашем шариате он мукалев или нет, если скажем не мукалев, то в этом случае нет разницы между сумасшедшим между принужденных, потому что все они от них а это шариатская обязанность поднята. Если поднята шариатская обязанность, то в отношении нет в него нет ни харама, ни халяля, ни чего-то. Шариат вся вещь И зачитаем это высказывание учёных по поводу токлипа, и что следили за отсутствие токлип. Сказал э, hmm. шейх Аль-Амиди, но я не ограничусь на Амиди только. однако приведу слова Абдура-За-Капидз то есть комментарий у Ислам هو что есть книга Аль-Лихкам и у Сул Аль-Лихкам Амиди и у шейха Абдура-За-Капидз у Са-Рахима Ахуа есть форуми аль говорит Аль-Амиди Аль-Асур-Раби Хил-Махкум Аляху-Аху-Ал-Мукалм то есть основа у нас есть محکу عليه и محکуемый и в نصсе حكم то хак то имеет право выносить шариатские решение кто имеет право говорить это харам это муш это кафир только Всевышний Вал. и не или не закон только не и право говорить утверждать что то и отрицать только Всевышний так Всевышний по судить что эти муш они не мущество. никто не может утверждать Всевышний Вал в отношении к общины что это посудил он посудил так разница есть есть, это возвращается к Всевышнему Потом у нас есть Аль-Махтум Алейхи, то есть на кого попадает этот путь? Всевышний Аллах вносит решение, говорит в Коране, Усмин. Кто такое на кого попадают в эти шарифские положения? Говорит э, Аль-Амиди, Иттапа кальукаля, Аля нашаркаль мукаляф аняхуна, Акиля, фаргиман и токлик. Единогласные, разумные люди, в том, что условия токлика, то условие обязанности человека, чтобы он был разумным, понимающим, Того, того понимающим то, чем его обязывают. Ля на токлиф, ля хитаб, наля акля лягу, валя фахму, мухай, каль Потому что обязать кого-то речью, у того, у кого нету разума и у кого нету понимания. Потому что они понимают, они знают, что в этот момент к нему обращен, на самом деле, шариатский приказ, который говорит ему, не делай отдельный вот этот ширк. А он думает, что это вообще не ширк, ему говорят и так далее, и так далее. Он не знает этого текста. что он глухой в отношении Он говорит, это что? невозможно Ну, хан, Как джамат уль-багаим. Как если бы была обращена речь кому? Каму. Ну, как ему обращать речь? Он не слышит, не понимает. У аман учита лягу ас-шу Для ас-шу хитах. Однако у нас есть личности или категории, у которых есть основа понимания какого-то. Например, когда мы видим сумасшедшего. Сумасшедший может пойти в магазин, там что-то пробручать. купить купить дать дать, например, э деньги он купит это, но есть основа понимания. То есть основа понимания, которая предшествовала пониманию чего? Животного. Потому что животное тоже основа понимания, и собака, бежит её можно учить. У кого есть основа понимания, дуна то нато посылит, однако он не знает его подробности. Не знаешь, что это приказ, не знаешь, что это запрет, не знаешь, что за этим следует наказание, не знаешь, что за этим следует вознаграждение. Не значит, что Всевышний Алак приказал ему это, и то, что ему нужно подчиняться. Да, то, что приказано, какое-то, какое-то, имеет описание как, например, сумасшедший, и ребенок, у которого нету разделения, то есть просто ребенок, он говорит, понимания есть, горячо, холодно он понимает, однако, подробности здесь скажешь, например, Всевышний так-то, так-то, не догоняет он обратит вот эта категория людей по отношению к подробностям которые к которому обязаны как камни пишут его потому что не косно понимание омер вот понимание чего относ ويتعذر تخليقه ايضا невозможно их в этом хиче обязать кроме как по мнению тех которые разрешают отlambda которые не можно перенести И этот вопрос, разрешение обязанностей, которого невозможно приносить, это вопрос чисто теоретически, потому что те, которые разрешают они единогласны в том, что в этого нет. Однако составные разумы. Можно представить, что в совершенном человека, например, в стептуру, а он не может в виде испытаний. Они разрешают некоторых группу разрешать этот составный разум и заключать этот составный шариат, говоря, что в этого нет. Данный максун ان ما مكتوب من التقريب لا يتوقف على لا يتوقف على فهم اصل الكتاب هو هو يتوقف على فهم تفاصيل النصوص تقليب المسؤوليه شرعيا ليس ان يستنوي على اسنوي فهم انها تستنوي على كم على فهم التفاصيل هذا فيكاس هذا تدر هذا سلوك А тру задачи эти фундаментальные, просто, потому что если хотим, хотим, чтобы задача была решена, что она могу оба مسائل в واحد в конфликте мораль, и мандуи масал الاولى من مسائل محتافيه في بحث في تكنه موحال، والفرق هنا هو تحديد потом говорит что? و اي ثم تكليف بما لا يطاق وتكليف محال يرجع الى استحاله المقله نفس لازم ان قام الكتاب المصحف لقصد ما كلفه كتكليف كتكليف المجنون والفاقد ونحو طيب تكليف محال يعني تكليف اقدرسناش невозможно который невозможно представить это возвращается к чему возвращается к усвоению понимания шариатской речи по причине отсутствия желания человека совершить в тот момент когда он делает и может, действительно, если шаряк говорить не делает, а он не знает. Поэтому у него нет намерения для того, чтобы противоречить У него нет, нет никакого намерения. Он говорит, как токлиф маджнуна, то есть из раздела, как токлиф сумасшедшего, воль га-кин, воль га это тот, который не знает, ха-кин, ха-кин это джа -дил". понятно? То есть га и это маггаб джунгулу руляна и некоторые ханафиты то есть это вообще можно найти в любой книге по книгу, даже надо этим людям, мы сейчас это приведу и Некоторые ханафиты сказали, что Гафи и Муккальны со своими подобностями, которые все равно не будут брать, однако Джуму, Валимах, Мусулин, на том, что Гафи, который не может узнать, в действительности не может узнать, мы всегда говорим о чём, как у он ваил Муккальдах. не отшевленные. Да на него этап, вот эта речь шарядка не распространяется. Так же как у оджён, так же и ребёнок, никакой разницы. До говорит шейх Мухаммад ibn Ali ibn Hamad брат э шейх вот они знают больше и он знает, что больше о прошлом. Он имеет мнение на 20 миль харабийя в شرح كتاب সেটা মিটার জন্য মূল নাগরিক Я не могу шаарах и усудить. Валяй и ты на хорсу, у меня тягаун. Ун посовывал на другого хаманин хаар баляй третье условие для таклита у нас. Таклит у него Разум, понимание, способность и так далее. Третье условие это что он мог это сделать. Потому что шаряк требует от него что он сделал. А если он не может то в этом случае не будет. واليات هي قياده قياده طبقه م concrete ولا حد احس معنى من не пройду ни какой в том чтобы узнать ой отправляется однако если пройду недостаточно чтобы узнать то это вообще что не работает значит какая польза от Thank you, নিয়ন্ত্রিত শুরু মৌটা বিশ্বাস করা সৃষ্টি Да, что следует? Очень важно следить за тем, что мы скажем, что джагин, когда человек не проявляет невежности и является каком-то из-за того, как будто рашадарин. Пататаратта алей вну за эти все это ответственные вещи естественно. Минга нэм лэйчу стопфиры джагин, гады джагин, гады дам кауды бодеса и бурятанцы. Нельзя делать такфир, джагин до готова не дошел посланничество, аргумент, который от него потребовал, и нельзя сделать его упасть. То есть на него не отпускаются эти шариатские арканы. Поэтому еще раз, что касается ну, это в этом сомнений нет никакого. Однако возникает вопрос, есть ли какие-то в условия, и должны ли там какие-то условия Нет сомнения, что условия должны быть в нашем шариате. А это чтобы человек был ухален от а он не будет ответственным в нашем шариате по именно властному мнению и противоречителю. То есть, как они писали, что-то «бери эти факторы, руководят». «Поедине область то, что такой человек при отсутствии понимания того, что от не него шалять, он не будет ответственен. Если он не будет ответственен, то значит, все остается на своих местах». Что касается слов правдов, органиков, насчет мужиков, они не считали это шуткой. То, что капель, это ка мушники, которым был боссом Алсан и Алсан, делали шип, и они не считали это, это шифр. Давай зачитаем слова мушников, все -за, который Всевышний передал в Коране. сначала зачитали, как он передал на муслим, а то бывает на Аббеса, То, что мушники говорили в Таби, когда они делали хач, они говорили ляббейка. Ля шарифа ляк, то есть мы обращаемся к тебе или в различные комментарии, я туда слов То есть один слов они обращаются к совершенно арху. Нет у тебя соучастника, по якую расу говорили с того как гуэлякун, то есть горе вам, замолчите, замолчите, все замолчите на этом. По якую и ля шарифа ляк, кроме соучастника, который тебе принадлежит, то есть которому ты как бы зовем себя. Гуэляк, там ли углом амаляк, то есть ты им владеешь. Ты тем, что Он владеет, что ты, то, что Ему предоставили. Это не говорили когда-то, когда кружились в Так. Так же Всевышний Аллах сказал, у Акали и Катеруна, у меня зашел аят, значит, они сказали, Аджа'нал алихата, Илягам лахидан, Он сделал из многих богов, сделал одно божество, и сказал в табсире этого ята вообще табсире, без трепутации, ও নৃশ দিয়ে দ্রুগ প্রমো বসে কত পাই ছোমে বসসবিক মুশ্রিক মুশ্রী কী это. как барахло у них. Они удивились, как нужно оставить ширк в отношении Всевышнего. Поиным كانوا Они получили этот ширк от своих отцов, и они полюбили этот ширк. Понимая, что они делают ширк. Полям надъахум расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям اي فالته من قلوبهم. не и наших богов» так так далее, далее очень ময়ফু জিহার মতো কথা পসানি তোমার সামনে Они сами говорят, что мы поклоняемся. В то время как мы говорим о человеке, который в основе своей жизни настоящий Он говорит, какой мужик? Я разве Я не буду предавать шифру, в любом случае. Я не предаю шифру. То он отрицает и шрак как таковой. Однако не понимаешь что он предал шифру. Эти же люди признавали его. признавали его, однако не хотели принять толпину. Поэтому шатан, шатан. И они, разница огромная. И если надо будет, в Ишаловне слова ученых, в разнице, на которую указали советские доказательства, в разнице между этой общиной и прошлой общиной. Просто у меня время сколько осталось? Дома. Демокрсимович. И с каулетабари. Каулетабари, у меня никто минут не хватит. можно, я добавлю три минуты еще, пять минут. Каулетабари. Каулетабари, во-первых, следует обратить внимание, Что мы не говорим очень важный момент. То есть мы не говорим о том, что в этом вопросе эти единогласное мнение. Как раз я и говорю, что в этом вопросе эти разногласия. Не то, что допустим, что имам Табари сказал так, а имам Ибн Таймие сказал так. Какая проблема в том человеке, который последовал за словами имама, а имама Он будет последователем ихмита, и подобных книжности, о которой мы говорим. Это раз. Второй раз. Словак Имама Табарит имам говорит про куфри, а не говорит про шифр. В то время как брат Абу Хамид оправдывает куфри в отношении того, что, например, если человек по незнанию отрицает обязательность намаза, это же куфри. Однако до него не дошел долг, он остается минимальным большим, потому что это куфри, а не шифр. Понятно? Поэтому это, эти слова Имама Табарит не являются для него аргументом. Второй момент. То, что очевидно, Брат Абханита не совсем, или, я извиняюсь, он не прочитал, поэтому я не имею права этим его обязанам, поэтому у меня есть это слово, я хотел сказать, не забираю их назад. Слово хата приходит в арабском языке в Значение намеренное действие, и и значение действие, которое ты не намереваешь, это то, что называется адгад. Я Одно слово может использоваться в разных, в разных смыслах. Имам табари, Весь его контекст, слов говорит о том, то он, во-первых, считает, он сказал, что хата бывает двух сейчас я не буду все читать, для того, чтобы усложнять, то есть хата бывает двух видов, когда человек делает то, что ему запретили, и он делает это намерение, и когда он делает что-то без намерения, то хата, в соответствии с которым он прокомментировал этот аят, это ошибка та, которую человек делает намерением. Поэтому неуместно, чтобы человек сказал Всевышному Аллаху «Он совершает пугу намеренно и говоритane believer ой, Всевышний Аллах, прости меня пугу». поэтому он вот сюда пугу. Однако уместно, чтобы Всевышний Аллах простил человека, когда так и грехи. «Я совершаю грехи, не могу из них выйти». «Совершает, совершает». «Я прошу Всевышнего Аллаха, ой, Всевышний Аллах, прости мне какие грехи». Вот этот грех, уместно, чтобы в этом случае просил Hurta. Вот этот смысл, слово Табари. О том, что касается Мадаба, имама Табари, то Мадаб имама Табари противоречит в основе своей вопроса э, познания имён и Всевышнего Вата Мадаба Ахбусума. И если надо будет, это будет доказано. Поэтому в этом случае его слова со всех сторон не могут быть yeah. для правдор, поэтому вы не можете Ну, а... Война, ваше কারণে দর্শক আছে Я думаю, это имя такой интересный анонсовый. Когда дело не грим, не шалатал, то задержал, продолжил Я думаю, и надеюсь, что в районе не будет, не что касается, то есть, в общем, то, что касается, э, то почему этот э, это что все люди, которые выросли в испанской ладе, когда они не слушают. они понимают что всё э вот со стороны, что я может быть неправильно вижу, то, что они делают цирк, то есть вот на это очень э много так и тазарькость, и тазарькость, и тазарькость, и тазарькость, и тазиапа, которым заоединились учитель. Но факт того, что они не считали это ошибками, считали это тем ошибками заключенных, который привел к тому результату, на котором они оказались, как те же самые, о которых могила покойники. сейчас, то есть, они тоже не считают, что это является тем запрещенным э, на котором они, есть, они все называют это, это каким-то другими именами, каким-то другими названиями. Если у них, у любого, у них... Э, то есть, э, а может ли ваших делать не шмалан? Они все один голос что нет, по-моему, что сами, а, паблики, они не понимают то, что э, то есть, те виды попадения, которые они направляются на вас, являются есть, тем самым шестом, э, о котором... Э, то, что касается слов изнутрини, имама от табора, то как и из-за что у него были нюансы 18 бат, то есть, э, это не говорится о том, что мы должны ответить э, о, о, о, о понимании этого имаму мудрохом, причем вообще, если мы сейчас возьмем все причем, у которого где-то какие-то вопросы по движению, были какие-то проблемы, то, может сказать, у нас очень много, о кого мы спишем, очень, о কিংম করষ্ট না Ну, то есть э э потом, то, что, э баконцев э упомянул ди э начальный э отца, то есть его назва. Да, то есть тот, который был по причине, причине того, что это своего что-то сделал или что-то вспомнил, что что э, э, и это по, э, по причине его халатовки или э, э, человек не хотел, чтобы этом это произошло, чтобы он что, был, что, -то, что -то забыл, то, что у него не состояние, а то, что он был помнить. И, и, и, и я зачитывал эти слова, и речь шла именно об этом, то, есть, то что он, имел говорить, разделил этот, этот вопрос. И а, а тот, а, именно вот таким образом, а не так, как это было... То есть, аль-джахль мутлят холлазий юзал, то есть мы защитили слова имаму Тараха, то есть, аль-марийский катодаль, то есть можно защищать аль-джахль, аль-джахль, который принимается во внимание, у которого есть оправдание, если не было со храмы джахля, скажем так, то есть тот, и халатности, и сривочности этой стороны. Теперь, что касается, то есть все, что было сказано, Абдулла, Аль-Ляхуал, Али-Алим, то есть и так далее, я полностью совсем всем этим не согласен, полностью, то есть ни в коем этом не выражаю. И то, что я хотел сказать, то есть вопрос, почему же тогда я все равно не делаю отрыва, что Бель-Джахм Даже, если полностью отографируюся, э, было wow, все, что он сделал, тот как и так далее, то есть, ему кралифы, вашу шрут, а то, какая-то, маждун и так далее. И в общем ничем не описывается, маждун. Если у него есть какая-то определенная часть э, э фармы, э, то отдаст ему, скажите, идите с ними в ботинки. Он, он может он э, в ботинке он понимает, о чём я пишу, но нашим шадид, по причине которого он не в состоянии понять тот, который от него требуется, как от мукалифа, по отношению к свящему То есть и он является ли у него вот этот нактиль, акль, достаточно, чтобы у него было оправдание или нет, это уже не нам решать. И в сам будет разбираться с инженцией, если я он сейчас в Салабе не поменял, он может спросить попозже, и в Что касается то есть, почему же э, всё у человека нету оправдания, нету оправдания, опиши э, э, э, это был один изученных из разных из разных этник. Ты сказал, ощущаешь, э, слова, то есть желаешь систему тенни, систему там инсении. и так. далее. И доходя до слов Антакулу, إن مشاركه там теми дворы тес, это и нельзя для оттард. И закрали им полгетия. Здесь будет указано, что почему же у человека не опасности в Это то, что Алякль в Алфитр, в худжа Алейли. до него не дошло пророчество, то против него худжа Алякль в Алмитрад. قول سيرا بشكل سام كذاه وانتقلوا الى مشاركه ابراهيم بن توبك في وجوده من بدايه الفاتوره بما فعل من ثلاث ثاني شخص ليس استشاره يجوز يعني اضاعوا الترتيب وشكل سام ان في المتوكل لهم حجت يدفعهما تقول يوم القيامه ان كنا هذا وافل الغاق هم كانوا وافلين ليسوا Это тот, кто в обладном обо всем рассказывал. Гопель не является джа-иль-ма. Нет, потому что Гопель написано джахлем, но у него джахлем для род. Это тот джахль по причине, который он не пошевелился, чтобы что-то узнать. И здесь, в Аллах и то, что они были гафилин. Он говорит, что он был гафилин. Залабудки лиху лиху лих башарин ми маа ри фаси ги Возналіка я тадаману худжат Аллахи фи и никто после... То есть вот это то, что у человека, у каждого человека, альман хитрі Аддарури, он этим... там никто не может сказать что не существует Божества Это толь баатый, то есть даже тот, кто это говорит, он знает, что он ошибается, просто он принципиально... говорит, пытаясь э, доказать свою состоятельность в том, что архитра ложа в каждого человека потому что есть божество, которое наверху и этот ни один человек от не может это подталкнуть никогда и, и, и еще что-то он говорит ваам такулия мрахяма инкуна нгаза на нгаза айлмум фитри дарури лабуттили кульли башеним мари патихи вазарака я садаму находжат аллахи и витуале таатиль কৌল কৌল সিত্র দৌজাতি দরু ইচ্ছে আপ্রে তো শ্রী সহ নিপীড়িত От них это, то есть это, оправдание, доступный день по этой причине, на которую указал Всевышний Аллах и, и который закомментировал всех Утам и Среди них. И воздание Антакурии, Мамашраха, Абхана, Минкабля, Укуху, Назуре, Эта, Минбадинь. То есть здесь люди попали в шильф и оправдываются Аллах. Мы были лишь потом то есть мы нашли на этом строя отцов. Мы нашли на этом на строя отцов и делали шиль, কুফুর কুফুর শিল্প শিল্পী শিল্প শেখ মুশ্রী তেখ на не т.е. нас... за которые были сделаны фактически মুক্তি আছে যে কোন আজ কিনে জান সিফিন ইন্ডাস্ট্রি И тем говорить, что что актуальный так и именин Ибн Тайм, если я бы это сказал, говорю, естественно, желательно, то есть такой вот то, что отдать вам этот на حجت для Шараф, на то есть против рабов, даже есть, когда мне не дошло про, даже если ты не зашел или если я бы возможность ты бы Субтитры создавал DimaTorzok Брат Аблаханит, конечно, затронул широкую тему, которая нуждается в нескольких, то достаточно подробно говорит, однако, в общем, я скажу опять, то, что следует его за я не привык, не отношу эти слова к его словам, однако то, что следует из тех набора слов, которого он упоминал, А это то, что Китра и Афель. А в конце концов, Китра и это одно и Китра, это в конце концов, То, что Акль может менять шарифские положения То есть сначала, был человек, то есть, сначала человек был мусульманин